Все мышцы болят после вчерашнего. Следующего лося поймаю, приведу на веревке и уже здесь забью. Или верхом на него сяду и объездю, объезжу, объездю, жу. Укатаюсь в усмерть. Что б я на нем, а не он на мне, как вчера. Но сначала с Шейлой разберусь. Шейла, мы команда или не команда? Ну, просто опай, девочка. Скромница. Ладошки на коленях. В землю смотрит. «Кир, сними, пожалуйста, щит. На время». «Ты пойми», — говорю я, снимая медальон, «я не настаиваю на том, что мы команда, но должна быть определенность полная. Или, или... Мы команда во всем, что не касается моего прошлого и и будущего. Так не бывает. Ну, пойми ты, идиот!» — взрывается она, и тут же смущенно замолкает. — Кир, извини, ты хороший, но не хочу я, чтоб ты в моем говне утонул. Незачем тебе из-за меня жизнь губить. Ты преступление совершила? — Да, родилась. Вот мое преступление. Оно же наказание. — Извини, опять сорвалась. — Опять загадками говоришь. — Кир, ты помочь мне хочешь? Я знаю. Но не выйдет у тебя ничего. Кишка тонка. Против драконов ты ноль. Не понимаешь, какие силы тут завязаны. Шаланду возьмем. Ты же не веришь, что ее ради меня разбили? А что им Шаланда? Они две планеты ради эксперимента сдублировали. А ты Шаланду пожалел. Шейла, ты или буйно помешанная, или... Доказать можешь? Идиот, даже обрадовалась. Я буйно помешанная... Сейчас у меня временное просветление. Буду себя хорошо вести, пока нас отсюда не заберут. Кир! О, Господи, только не заплачь! Кир, ты же мужчина! Ну, прости меня, слышишь? Я же о тебе забочусь. Поверишь, если я скажу, что ты лучший из всех, с кем я за всю жизнь встречалась. Могу чем угодно поклясться. Я даже легла бы с тобой но противозачаточных нет. А мне беременеть нельзя, никак нельзя. Я бы тебе все рассказала, но тебе же хуже будет. Ты мрака не знаешь. Почему ты решила, что можешь решать, что мне лучше, а что хуже? Почему ты решаешь за меня?» Убил, наповал, сморщилась, скуксилась и расплакалась. Стал утешать, получил локтем под ребро но все-таки усадил себе на колени. И тут она разревелась по-настоящему, в полный голос. «Что я такого сказал?»